триста восемьдесят в о с ь м а т ь е р ь огней Йоги. Каждое действие, чувство и мысль можно рассматривать под углом соответствия их с красотой и тем давать им правильную оценку. Действие красоты сопровождается радостью, но угнетает и давит сознание безобразие. Переживаемые эмоции можно определять с этой же точки зрения и от е м н я ю щ их не допускать. Если бы люди строили жизнь красотою, насколько бы она преобразилась, стало счастливее и легче, сколько страданий и горя можно было бы избежать. Даже малое семечко красоты, заложенное в действие, дает прекрасный цветок следствий. п р о и з н ё ш и й сознательно красота, спасион будет.